Алексей Елисеев. Звездная кровь. Изгой. Текст читает Александр Никитин. Глава первая. Катастрофа. Пустые отсеки исследовательского крейсера Эгир были заполнены только басовитыми резкими тревожными звуками. елки палки Да это же не звуки, а базер боевой тревоги. Едва я это осознал и разлепил глаза. Вбитые в подкорку рефлексы заставили меня заорать. «Кто старший, старший по званию?» Но вышел лишь слабый жалкий хрип. Ответом было молчание. Только красный аварийный огнит тревожили все еще не пришедшее в нормы зрение. Сфокусировать картинку не получалось. «Я в капсуле». «Да, точно». Вроде со зрением стало получше, а вот прозрачный колпак моей капсулы либо должен быть таким матовым, либо основательно запотел. Из-за этого я не видел происходящего снаружи. Лишь различал мутные контуры предметов. Кроме всего прочего, я пристегнут к лажементу. Нет отстегнуться, не сесть. Дернулся. Вышло вялое трепыхание. Комом комам горла подступила паника. Именно адреналин заставил меня на автомате крикнуть. «Кагитор! Кагитор!» И Я снова слышу сип, а не нормальный голос. «Немедленный отчет!» Но вместо ответа кагитора, прямо по остеклению капсулы побежали угловатые казенные красные буквы. Тревога. «Тревога, тревога, отказ гитора, сбой навигационного модуля, сбой автопилота, аварийный режим посадки, ручное управление активировано». Превозмогая тошноту, слабость и главную боль, я рыкнул. «Как старший по званию принимаю командование на себя. Активировать ручное управление!» Но мой приказ обернулся жалким сипением. Корпус корабля вибрировал, эта вибрация затрагивала капсулу. Космические корабли не трясет. То, что происходило вокруг, было очень плохим знаком. В космосе нет колдовин ямы плохих дорог. Каждый толчок обычно означает встречу с астероидом. Ну а вибрация? Вибрация может говорить об аварийном разгоне, уклонении или торможении. В данном конкретном случае я бы поставил на аварийное десантирование. Я сам задал себе вопрос «Почему? Почему десантирование?». Но ответить не успел. От запредельной перегрузки потемнело в глазах. Уже уходя в беспамятство. Я уловил, как мою капсулу закрыл ребристый лист брони. Вдруг наступили тишина и ощущение свободного падения. Сознание меня привел мощный удар. Капсула получила такой пинок, что перед глазами поплыли красные круги, а в ушах зашумело. Но в этот раз я не потерял сознание. Заметались панические мысли. «Где я? Что случилось?» Капсула закрутила без вибрации, но от этого не стало легче, потому как вращательный момент был запредельно сильным, Однако ситуация прояснилась. Я падаю. Я падаю привязанным к узкому ложементу в гибернационной капсуле. Как афония звуков внезапно оборвалась, я почувствовал толчок снизу. Неожиданно броневые пластины, закрывавшие полупрозрачный колпак надо мной, разлетелись в сторону. А следом за ними сорвался и сам колпак. Широкие оранжевые ремни слетели с моего тела, и меня выбросило вовне. Почему-то внутренне приготовился к тому, что меня выбросит в открытый космос. Многие ошибочно предполагают, что человек должен моментально замерзнуть. Это обоснованное опасение. Но нет. В космосе холодно, но очень низкая плотность вещества. Чем выше температура тела, тем быстрее движутся молекулы. Чем медленнее движутся молекулы, тем ниже температура. При столкновении быстрых молекул с медленными теряется их скорость и передается часть силы. При этом горячее тело остывает, а холодное нагревается. Из-за низкой плотности вещества Даже при экстремально низкой температуре абсолютного нуля, царящего в открытом космосе, тело будет остывать очень медленно. Про взрывы из-за разного давления тоже бред, как и про обгорание до хрустящей корочки. Человек в безвоздушном пространстве всегда погибает от удушья. Слабый дыхательный аппарат человеческого организма не держит воздух внутри. Весь кислород вытянет в космос очень быстро. А потом жизнь исчисляется полутора минутами или около того. После сознания затуманится от недостатка кислорода, и, в общем-то, все. Если человека из космоса не вернуть через 90 секунд это смерть. От чего-то подспудной я ожидал именно такой трагической, но стремительной развязки. Поэтому удивление моему не было предела, когда с трудом удалось вдохнуть. Но радость была мимолетной: в воздухе меня закружило и закрутило вокруг оси. Из капсулы меня выбросило по изломанной траектории. Это было никакое не десантирование. Натуральная катастрофа. Корабль, на борту которого я куда-то летел, терпел бедствие. Оставалось только молиться, чтобы мой последний шанс на выживание сработал как надо. Не успел я подумать толком об этом, как раздался хлопок, и меня силой дернуло вверх. Раскрылся парашют. Впору было бы засмеяться от переполнившей все существо радости. Но меня скрутило в рвотном позыве. Желудок был пуст. Я изверг из себя только несколько сгустков желчи оставивший после себя лишь мерзкий привкус на языке и нюбе. Когда приступ наконец закончился, удалось немного осмотреться. Все, что я увидел, вызвало у меня больше вопросов, чем дало ответов. Насколько хватало взгляда, подо мной простиралась заснеженная равнина. Внимание сразу приковали к себе несколько исходящих паром источников, чем-то напоминающих гейзеры. Это указывало на то, что на данной планете идут активные вулканические процессы. С одной стороны на горизонте угадывалась горная цепь, за которой было видно мощное золотое сияние, чем-то отдалённое, похожее на рассвет или закат. Но я вроде видел невнятное свечение в зените. Что это, если не звезда? Проверить было просто. Я задрал голову и чуть не ахнул. Надо мной вертинообразное светило испускало тусклый холодно-голубой свет. Но не тот веселенький, каким кажется глубизна чистого неба, а совсем недружелюбный, жесткий, колючий. Да и форма светила в зените была необычной, напоминавшей длинное вертикально рассекающее небо веретено. Центральная часть не уступала солнцу по размерам, но значительно проигрывала в яркости. Сужавшиеся продолговатые и острые концы веретена тянулись чуть ли не на треть небосвода. Да, я не был уверен в точности своих наблюдений из-за всего случившегося только что, но суть от этого не менялась. А в чем суть? В том, что глаза меня не подводят. На небосводе две звезды. Ни одно из этих небесных тел не может быть планетой-гигантом, как Юпитер или Сатурн. Голубое веретено из-за его формы, не подходящее для планеты, а то, что возвышалось над горами из-за излучаемого им количества света. Все еще пришибленный и дезориентированный, я не сразу понял, что привлекло мое внимание. А потом парашют опустился ниже. И стало не до того. Пришлось выбирать место для посадки. Ослабшие руки и ноги слушались меня с таким скрипом, словно я не молодой мужчина, отобранный в экипаж корабля, а двухсотлетний дед. Сгруппироваться было сложно из-за текущего состояния, но я не боялся встречи с твердой поверхностью. Не было воспоминаний, как и что надо делать, но я был уверен, что не просто знаю, как нужно, а многократно это повторял на практике, пока те, кто меня тренировал, не убедились, что я прыгну с любой высоты, в любом состоянии, при любой погоде и успешно без травм приземлюсь. Прикинув силу и направление ветра, выбрал курс и начал держаться его полностью сосредоточившись на прыжке, выбросив любые чудеса из головы если я разобьюсь в лепешку или переломаюсь, какое дело мне будет до загадок вселенной? правильно никакого поэтому всецело сосредоточился на текущей проблеме. Я определил откуда дует ветер и сделал все верно правильно поставил ноги, одержал я их под углом в 30 градусов тело на автомате. Просто иное положение казалось мне неуместным. Плотно прижал подбородок груди, приземлился на обе стопы и упал, чтобы погасить инерцию. Однако, однако у самой поверхности ветер изменил направление. Долбаные гейзеры. Эти кипятильники грели воздух и выбрасывали в атмосферу тонны пары. Каких-то иных объяснений перемены направлений ветра у меня просто не имелось. Увы, серьезно корректировать курс уже было поздно. Успел лишь незначительно его подправить перед самой встречей с поверхностью. Пятой точкой я уже ощущал, что приземление будет жестким, но страха или паники не было, словно это рядовая для меня ситуация, к которой был готов. Это я такой отмороженный или правда ситуация не так уж и страшна? Полностью погасить горизонтальную скорость с помощью передних лямок парашюта не удалось. Я внутренне приготовился к удару и сразу же после него завалиться на бок. Других вариантов затормозить и не переломаться попросту нет или я их не помнил, из-за амнезии. Удар. Я завалился на бок. Оранжевый купол парашюта рванул порыв бокового ветра. И все могло бы быть неплохо, если бы я упал в снег. Но это был не безобидный сугроб, а слой кристаллической соли. Несмотря на то, что форменный комбинезон достойно выдержал испытания, мое тело почувствовало каждый кристалл через тонкую ткань. Как я мог так ошибиться? Мои руки отработанным движением бросили клеванты. Я даже не попытался затормозить, а нащупал пальцами ремни из бруи, крест-накрест тискивающий грудь, и ударил кулаком по кнопке экстренного сброса парашюта. Выскользнув из упряжки, избавился от постоянного давления и, наконец-то, впервые смог спокойно выдохнуть за сегодняшний день».